Бочка была адресована мистеру Леону Феликсу, Лондон, почтовый индекс W, район Тоттенхэм-Корт-Роуд, Уэст-Джаб-Стрит, дом 141. «Ах, ну, конечно!» — даже обрадовался месье Тевене. «Значит, такой человек все-таки существует?» Э, понимаете, у меня возникли поэтому по этому поводу обоснованные сомнения, поскольку наши сопроводительные документы вернулись с пометкой адресат неизвестен. Я потрудился провести поиски по адресной книге Лондона, но и там не обнаружил ничего. Разумеется, мы не стали чрезмерно беспокоиться, поскольку оплату наша фирма получила сполна, а остальное не имело для нас особого значения. Бернли и его коллега резко выпрямились в своих креслах. — Прошу прощения, месье Товене, — сказал Бернли, — но хочу убедиться, что правильно толкую ваше высказывание. Вы упомянули сопроводительные документы. О каких именно документах идет речь? — О документах на бочку, а каких же еще? — ответил директор, пристально глядя на сыщика. — Стало быть, вы все-таки отправили бочку мистеру Феликсу в район... Tottenham Court Road. Ну, конечно же, отправили. Нам за это заплатили, и мы не могли не выполнить заказ. Верно? Послушайте, мисс Этивена, сказал Бернли. Как мне кажется, мы с вами не до конца понимаем друг друга. Позвольте более детально описать вам упомянутую бирку. Согласно достоверным данным, Место для адреса на ней было кем-то аккуратно вырезано и заменено другим листком бумаги с фальшивым адресом из чего мы заключили что некое лицо получило от вас бочку после чего изменило адрес уложило внутрь труп и отправило бочку дальше но как только что выяснилось отправителем бочки была всё-таки непосредственно ваша фирма тогда на каком же этапе произвели упомянутые манипуляции с сборкой Не могу ответить на ваш вопрос. Но в таком случае позвольте поинтересоваться, что находилось в бочке, когда её отправили отсюда. Грузом была небольшая скульптурная группа, созданная талантливым мастером и представлявшая немалую ценность. Боюсь, мы все это вине, что обстоятельства дела становятся ещё более запутанными. — Мы будем весьма признательны, если вы любезно изложите все известные вам факты, имеющие отношение к отправке бочки. — С удовольствием! — он прикоснулся к кнопке звонка, и на вызов тут же явился клерк. — Принесите мне, — попросил начальник, — всю документацию, связанную с продажей из культурной группы работы Ле Моришаля, месье Феликсу из Лондона. Затем он вновь обратился к своим гостям. Вероятно, мне лучше начать с объяснения схемы ведения нами бизнеса. В сущности, мы работаем по трём различным направлениям, объединённых дела под названием одной фирмы. Ну, во-первых, мы отливаем гипсовые копии широко известных шедевров скульптуры. Однако они не представляют большого интереса для подлинных ценителей и продаются лишь в ограниченных количествах. Во-вторых, мы производим памятники надгробия, декоративные каменные панно для отделки зданий и некоторые другие изделия, простые, но весьма добротные. А ещё мы торгуем настоящими произведениями известных скульпторов, выполняя роль посредников между творцами и публикой. Как правило, в нашем выставочном зале представлен широкий выбор подобных работ. Вот именно одну из них скульптурную группу стоимостью в 1400 франков и заказал у нас мистер Феликс. Феликс сам заказал скульптуру, не сдержался Бернли. А, хотя прошу прощения, я не должен был вас прерывать. В этот момент вернулся клерк и положил какие-то бумаги на стол перед своим боссом. Последний просмотрел их, выбрал одну и протянул её Бернли. Вот это письмо, полученное нами утром 30 марта с вложением купюр на сумму в 1500 франков. На конверт была наклеена английская почтовая марка. Письмо оказалось написанным от руки на одной стороне листа бумаги, и выглядело оно так. Лондон, W.C., район Тоттенхэм-Корт-Роуд, Уэст-Джап-Стрип, дом 141. 29 марта 1912 года. Фирму Дюпьер и Си, Париж, Гренель, Рю Прованс, Блис, Рю де ле Конвенсьон. Господа, я крайне заинтересован в приобретении скульптурной группы, расположенной слева от главного входа вашего выставочного зала на бульваре Капуцинок. Группа состоит из трех фигур, двух сидящих и одной стоящей. «Вы без труда определите, что именно мне требуется, поскольку больше ничего подобного слева от витрины не находится. Пожалуйста, отправьте скульптуру незамедлительно по вышеуказанному адресу в Лондоне. Мне неизвестна точная цена, включая стоимость транспортировки, но я посчитал, что полторы тысячи франков окажется достаточно. Посему я приложил к данному письму указанную сумму, и если баланс не сойдется в ту или иную сторону», Внести поправки можно путём обмена корреспонденцией. Остаётся добавить, что лишь необходимость срочного отъезда в Англию не позволила мне сделать заказ лично. Искренне ваш Леон Феликс. Инспектор Бернли тщательно изучил письмо. "Смею надеяться, вы позволите нам на некоторое время забрать это у вас", спросил он. "Конечно, А ещё, если я всё верно понял, деньги пришли в виде обычных купюр, выпущенных государственным банком, а их источник невозможно определить в отличие от, скажем, чека или другого подобного платёжного документа. Именно так. Ну что же, в таком случае, мисс Ютавина, прошу извинить за ещё одно вмешательство в ваш рассказ. Ну, мне немного осталось добавить. Скульптура была упакована и отправлена в день получения письма. Кстати, общая стоимость вместе с транспортировкой составила ровно 1400 франков. А потому лишние 100 франков стали дополнительным приложением к грузу. Нам показалось, что подобный способ отправки столь небольшой денежной суммы вполне безопасен, поскольку бочку вместе с содержимым мы застраховали. Бочку Вы отправляете свою продукцию именно в бочках? Да, для нас специально изготавливают их в двух размерах: тяжёлые и крайне прочные, именно для пересылки столь ценных предметов. Это стало нашим собственным изобретением, чем мы даже части гордимся. Такой способ проще и гораздо надёжнее, чем перевозка в обычных ящиках. В повозке оставлены на улице. Мы привезли бочку Если нам позволят заехать во внутренний двор, быть может, вы согласитесь осмотреть её и определить, ваша ли она? И не та ли это бочка, которую вы отправили Феликсу?